Глава 38. События развиваются стремительно. Не успели в войну влезть новые игроки, как последовала жесткая ответка. Россия, не раскачиваясь, ударила сразу же, будто готовилась. Понятно, что чего-то Эдекова ожидать можно и нужно, но, по мнению Факадана, слишком уж подготовленная оказалась Российская империя. Все говорило о прекрасно сработавшей разведке и аналитической работе. Но этого не может быть. Потому что этого не может быть никогда. Волкодавы Сталина смогли бы провернуть нечто подобное, подведя противника к нужным им выводам и срежиссировав действо. Возможно, справилась бы КГБ или ГРУ времен расцвета. Российская разведка ныне довольно-таки убога и держится по большей части на немногочисленных энтузиастах. Порой отдельные зубры собирают прекрасных сотрудников, но все начинается сначала, стоит прийти новой метле. Какой-либо системы просто нет. Английская, французская, прусская, австрийская. Русская, по мнению скептически настроенного Алекса, с трудом попадала в первую десятку. Так не бывает. Слух проговаривал попаданец, расхаживая по кабинету в полуразрушенном здании бывшей гимназии, где расположился штаб полка. Просто не бывает. Не так давно свел воедино информацию из газет, курсировавшие по союзным войскам слухи, и осторожные оговорки русских друзей. Стремительный, молниеносный бросок русской гвардии из Стокгольма пал за неделю, а ведь Швеция готовилась к этой войне больше года, подготовив все, что можно. Даже численное преимущество у шведских войск было неоспоримым. Серия совершенно безумных десантных операций, когда на шведском побережье высаживались даже не полки и батальоны, а роты и взводы. Не пытаясь закрепиться, они уходили вглубь шведской территории, устраивая диверсии. И громя мелкие гарнизоны с полицейскими участками. Не только ополчение, но и кадровые войска Швеции вынуждены гонялись за Машкарой. Заставив врага распылить силы на побережье и убедив в неизбежности уже массового десанта, русские войска ударили единым кулаком с Финляндии, прорвав в оборону серия жесточайших штурмов. Патроны, снаряды, все оказалось готово, все лежало на складах. Вторым эшелоном, подчищая за гвардии, пошло ополчение Петербурга. Собранные, казалось бы, сборы по сосенке. Не так давно над петербургским ополчением посмеивались даже газеты союзников, а петербургский градоначальник выглядел перестраховщиком и карьеристом, решившим выслужиться перед императором. Вот только среди командиров ополчения неожиданным образом оказалось очень много офицеров и солдат, оказавшихся в столице случайно. Кто прибыл на лечение после ранения? Кого пригласили погостить дальние родственники? Опять-таки, после ранения или в ожидании назначения. Вызвали офицеров, давным-давно находящихся в отставке. И ведь что характерно, причины для такого сбора в каждом случае вески, никого не насторожившие, не связанные между собой. Операция типичная для 21 века, но не второй половины 19 -го. Не воюют сейчас так. Даже не в уставах дела, а в психологии людей. Переломить почти невозможно. Стоп. А почему я решил, что я один такой попаданец? Алекс сел прямо на пол, ноги не держит. Обхватив голову руками, попытался вспомнить, где мог засветиться, как попаданец. И получается? Много получается. Изобретения, песни, необычный формат пьес, бокс, наконец. Это только скидку. Информация о знании русского языка в тоже не тайна. В свое время романтическая амнезия популярного актера и драматурга долго обсасывалась шакалами пера. Почему не вышли на него? Как государственная машина, пусть даже работающая с великим скрежетом, могла пропустить, несомненно, полезного и потенциально опасного человека, не прибрать к рукам слишком глупо, оставить без внимания глупость не меньше. Рядовой обыватель из 21 века, пусть даже ничего не знающий и не умеющий сокровище для сильных мира всего в XIX веке. Неотформатированные кусочки информации могут дать колоссальный толчок к развитию государства или корпорации. Обрывки истории, задержавшиеся в голове. Рядовые для жителей XXI века слова, наподобие пенициллина или тринитротулуола. Обрывок там, обрывок здесь. И вот уже готова, непротиворечивая история будущего, с политическими решениями, важными изобретениями, природными катаклизмами и прочим. Пенициллин – антибиотик, полученный в 20-е годы XX 20 века. Его открытие стало колоссальным прорывом в медицине. Воспаление легких, сифилис, туберкулез, гангрена. До пенициллина люди умирали от болезней, которые сегодня лечатся походом в аптеку. Тринитротулуол – взрывчатое вещество, открытое еще в 1863 году. Здесь оно просто в качестве примера озвученной формулы, известной достаточно широким слоям населения. Судя по всему, второе попадание вышел, если не на самого императора, то как минимум на одного из великих князей. Иначе столь резкого разворота государственной машины не было бы. Пусть коряво, криво, с большими огрехами и оговорками. Да, точно на одного из великих князей вышел другой, Потому что если он попал непосредственно к императору, то все обстоит очень печально. Получается, что у Александра куда меньше власти, чем это кажется со стороны. И даже император вынужден действовать в стиле Штирлица, в тылу врага. «Кто-то из великих князей», – сказал Факадан сквозь зубы. Это объясняет решительность Александра, и некоторые несостыковки его политики. Очень похоже на то, что попаданец ведет игру, а великий князь, в свою очередь, тоже. Хо-хо-хо. Но почему же тогда я показался ненужным другому? Побоялся потерять статус? Хм. Если попал никчемушник, понимающий собственную ничтожность и мучающийся от лютого комплекса неполноценности, то очень даже может быть. Или какой-нибудь совершенно бессовестный карьерист, опять-таки опасающийся конкуренции. Опять-таки бред. Судя по захвату Швеции, Императора консультировали очень хорошие специалисты, слишком много деталей говорит об этом. Как вариант, во мне могли и не опознать попаданца. Какая-нибудь параллельная реальность? Нет, это вовсе уж ерунда получается. Алекс встал решительно и пробормотал под нос. Пока я не соберу информацию о необычных людях в окружении русского императора или одного из великих князей, нужно прекратить ломать мозги. Все равно, пока не будет достаточно данных, все измышления сродни гаданию на кофейной гуще. Хм, даже хуже. Я могу такие версии навертеть с горяча, что потом не замечу очевидного у себя перед носом. Англия после победного для нее морского сражения продолжает по очкам выигрывать у Франции. Медленно, но неотвратимо. Какие там беседы ведут дипломаты союзников, бог весть. Однако Пруссию продолжают рвать, не отвлекаясь на проблему франков. Былую державу расчленяют на части без какого-либо стеснения и дипломатических экивоков. Все происходит по праву сильного. Россия взяла себе Восточную Пруссию, но не остановившись на этом, разогналась и захватила все приморские провинции. Александр сделал вид, что он тут ни при чем, это все самодеятельность Черняева. Но где раз поднят русский флаг, там его спускать не должно. Фельдмаршал наказали княжеским титулом и почетной приставкой к фамилии, он стал теперь Черняевым-прусским. В придачу к титулу дали огромные поместья на завоеванных землях, не только прусскому, но и нескольким тысячам офицеров солдатам, что характерно, в этот раз не обломилось ничего. Ну да, это же не неудобье Кавказа, а цивилизованные места. Куда делись былые владельцы поместья, Русского императора, судя по всему, волновало мало. А нет. Несколько дней спустя скинутые с трона Гоген Солерны, эмигрировавшие в Англию, объявили, что никогда не смирятся, и своим заявлением дали хороший повод. Александр сделал вид, что верит. После чего, раз уж война продолжается, объявил о том, что распускать по домам пленных прусаков не будет, раз уж война. Несколько дней спустя, который Фагадан встретил в госпитале, незалеченная контузия все же дала о себе знать. Последовали не менее интересные новости. Часть захваченных территорий император обещал вернуть законным владельцам после признания онами вассалитета. Законами в таких случаях признаются послушные, готовые выполнять волю новых хозяев. В среде немецкой аристократии и пленных прусских офицеров немедленно возник раскол. Одних манила возможность вновь стать коронованной особой, других – неплохой выход из создавшегося положения, в плену не сладко. Объявить, что всегда стоял за свободу своей малой родины, после чего отринуть присягу узурпаторам гоген Солярном технически недействительную после потери он и метрона и получить свободу с новым гражданством. Несколько иными словами, но намек в газете достаточно тяжеловесный. Могу поручиться, что таким образом могут сменить хозяев все больше безземельные дворяне. Редко прокомментировал Алекс статью, которую вслух зачитывал один из соседей по палате. Чтец несколько подобострастно хохотнул, и политинформация продолжилась. Австрия получила по итогам поменьше земель, побольше таможенных соглашений и многократно завышенных репараций. Попутно состоялся обмен Австрийского королевства, Галиция и Лодомерия на польские земли, принадлежащие Пруссии и России. Репарация — полное или частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной. Выплачиваемое государству-победителю побежденной страной международным правом. Ладомерие, Ядро Королевства, Западная Украина. Своеобразный обмен Россия избавилась от чемодана без ручки и пресекла претензии на захват излишней большой части прусских земель сомнительная сделка, но как подданные немцы куда лучше поляков. Другое дело, что немцев в Российской империи без того предостаточно, да все больше в верхах, как бы не перестарался государь император с завоеваниями. По поводу приобретения Галиции попадание сдернулся было, но узнал, что ныне эти земли населяют патриоты русского мира. До конца 19 начала 20 века, живший там народ называл себя русинами. Трехмиллионный народ наш русский, под скипетром австрийским живущий, есть одной и только частью одного и того же народа русского, мало, бело и великорусского. Говорилось, например, в программе Русской Рады, организации, представлявшей интересы австро-венгерских русинов. Австрийцы устроили геноцид непокорным подданным. Около 60 тысяч убитых, около ста тысяч умерших в местах лишения свободы. Массовая гибель людей при принудительных депортациях. Сотни тысяч вынужденных бежать в Россию. Далеко не все из них смогли потом вернуться домой. Таков итог геноцида, устроенного тогда. Выжившие сломались. Бавария и Саксония выиграли очень скромные призы. Земли приобрели династии, но не государство. Но полученных в результате победы территориях быстро восстановили прежние микрогосударства, и на тронах уселась родня. Правда, деньги Баварии и Саксонии получили сразу, что для разоренных войной государств оказалось весьма кстати. Пруссия стала огрызком былой мощи, на отобранных у нее землях спешно возрождаются новые старые королевства и княжества, за которые идет грязня между немецкой аристократией. Забавно, но едва ли не первым делом там восстанавливались былые привилегии дворян. Россия и Австрия к этим глупостям отношения не имели, сугубо местная самодеятельность. Словно насмешку, урезанная почти в пятеро Пруссия стала республикой, Дворянство лишено почти всех прав, уравнявшись с мещанами. На присоединенных землях крепко встали войскам, началась работа по унификации законов колоний и метрополии. Встали войска и на захваченных землях, как объявлено, ради мира и спокойствия. Содержание оккупационных частей переложили на плеч новоявленных владык. Своеобразный налог на преданность, а заодно и защита повелителей от революционеров. Встали русские войска и в Швеции, обязав скандинавов кормить и содержать их до выплаты репараций. Совершенно чудовищных. Без посторонней помощи выплачивать такие деньги шведы будут не меньше 10 лет. Это если затянут же пояса, и ситуация будет складываться удачно для потомков викингов. Пока же, помимо репараций и оплаченного постоя войск, Российская империя получила в придачу возможность влиять на политику шведской короны самым непосредственным образом. Дания получила шлезвик, отторгнутый по результатам австро-прусско-датской войны 1864 года. Поскольку в разделе Пруссии Дания поучаствовала весьма символически, условия возвращения утраченных земель поставлены достаточно жесткие. Так, Австрия получила задание репарации от Пруссии, а Россия нечто более важное для нее право военным и гражданским судам Российской империи заходить в датские порты без каких-либо оговорок. В ближайшие годы это дополнение скорее плюс для Дании, опасавшейся Копенгагирования. Русский флот почти моментально перебазировался из маркизовой лужи в датские порты, воспользовавшись временным отсутствием английского флота в их. Затем последовало короткое и довольно-таки вялое морское сражение с британской эскадрой, которое обе стороны объявили победой. Маркизовая лужа Ироничное название Невской губы – часть Финского залива от устья Невы до острова Котлин, иногда всего Финского залива. Ныне объединенные русско-датские силы спешно возводили укрепления и проводили совместные маневры. Успешность всех действий покажет время, но попаданец сомневался, что они приведут к чему-то большему, чем укрепление Дании. Как-то там все складывалось один к одному в пользу Глюксбургов. Линия Глюксбург-Альденбургского дома, правящая династия Дании что даже формальные провалы оборачивались выигрышем для Дании. В Румынии под шумок свергли Гогенсолернов-Зикмарингенов, младшая линия династии Гогенсолернов, не оставляя династии ни единого шанса. Пока там царит аристократическая республика, но что будет дальше, известно только русскому императору. «Спасибо, Паксле! поблагодарил чтеца Факадан, закрывая глаза. «У вас прекрасно поставленный голос». «Благодарю, господин генерал!» С нотками привычного подхалимажа отозвался капитан. Но видя, что сосед не настроен на разговор, продолжать не стал.